322. -е. Матерь огни йоги Когда старание темных утопить сознание в вожделениях, терпи фиаско, они стараются подменить их чем угодно, раздувая интерес к самым обычным и безвредным явлениям. Зоркость научает в самых безобидных вещах усматривать темную руку, если эти кажущиеся безобидными вещи отдаляют от учителя. Сперва учитель, потом все остальное, даже самое хорошее нужно. Делайте все, что вам надо, но совместно с учителем света это единственное решение.